Глава 58 «Здравствуй, внучка!» Произнес он радушно. «Наконец-то мы с тобой увиделись!» И уже нам с отцом обоим, кивая на кресло. «Садитесь!» Мы уселись. И сразу же на столе появились те сладости, которые любили персонально я и отец. Видимо, магия считала наше предпочтение. Какое-то время пили чай. Молча. Дед рассматривал меня. Я — его. У них с отцом, как оказалось, было много общего и в чертах лица, и в повороте головы, и в поведении. Да во всем. Сразу чувствовалась родная кровь. Причем кровь аристократов, а не абы что. «Ты ведь не просто так попросила о встрече», — чуть иронично спросил император, когда мы выпили по чашке чая. «У меня хватило совести покраснеть». «На этот раз — нет» честно ответила я. Хотя не скрою, я рада увидеться в обычной, не торжественной обстановке. Дед кивнул. Я так и подумал. И раз ты без мужа, он твою идею не одобряет. Да, мы поругались, согласилась я, но для меня дикие некоторые ваши обычаи. А Ричард считает, что все в порядке и можно жить дальше. И это его равнодушие меня сильно раздражает. «И что же тебя так задело?» Я рассказала, в подробностях, с эмоциями. И отец, и дед слушали молча, не мешая мне выговариваться. «Я понимаю, что он совершил что-то ужасное, что карается едва ли не смертью, но даже смерть будет гуманней, в отличие от подобного наказания», — закончила я. Дед с отцом переглянулись. И первая, детка, кто пожалел бунтаря?» Задумчиво произнес дед. Я обещаю тебе, что подумаю, как можно облегчить его участь. А теперь предлагаю просто пить чай. Расскажи о своей жизни в том мире. Мне будет интересно услышать, как ты справлялась с трудностями там. Я подавила вздох. Ладно, пусть будет другой мир. В конце концов, дед дал обещание подумать. Это уже что-то. Гораздо позже я узнала, что дед сдержал обещание. Исключительно ради меня, своей внезапно обретенной внучки. Приговор пересмотрели, и Нарита отправили в закрытый немагический мир типа Земли, полностью стерев память о прошлой жизни и лишив магии. Как по мне, подобное наказание намного мягче у прежнего существования. В любом случае, выжить среди живых существ проще, чем влачить жалкое существование в пустоте и серости. Но то было позже. Пока что мы пили чай втроем, Я рассказывала о земле. Отец изредка поправлял меня или что-то добавлял. одет внимательно слушал нас обоих. Сразу же после чепития отец отправил меня порталом в усадьбу. А там, там прямо в холле прогуливался Ричард, нарядно одетый, в темно-коричневый костюм, расшитый серебряными нитями. Он явно ждал моего возвращения от императора. Я вопросительно посмотрела на него. «Пообедаешь со мной?» – спросил он. Я недоуменно нахмурилась. Время обеда уже прошло, да и... Я чай пила только что, напомнила я. Это не так важно. Обещаю насильно тебя не кормить. А, то есть нужна моя компания? Ладно, я согласна. Еще один портал, и мы в незнакомом месте. Мы вышли в городе, похожим на какой-нибудь земной курорт. Вокруг цвели буйным цветом растения, деревья и кусты, Слышалась негромкая музыка, по тротуару неспешно прохаживались существа разных рас, за исключением разве что людей. «Это Айрат, мир, в который приходят отдохнуть», — пояснил Ричард. «Здесь при желании может появиться представитель абсолютно любой расы». Я кивнула, принимая его слова к сведению. Мы подошли к одному из зданий, высокому, трехэтажному, с вывеской «Золотая русалка». Почему именно русалка, и когда она бывает золотой, я уточнить не успела. Перед нами распахнулась дверь, и мы перешагнули порог. Просторный зал, оформленный в теплых тонах, встречал посетителей уютом и роскошью. Стены были украшены изысканными гобеленами с изображениями павлинов и цветущих садов, а потолок, расписанный вручную, напоминал о небесных просторах с легкими облаками и золотыми лучами солнца. В центре зала располагался большой хрустальный фонтан, который, казалось, переливался всеми цветами радуги, отражая свет от многочисленных свечей и ламп. Мягкие ковры с восточными узорами приглушали шаги, создавая атмосферу уединенности и покоя. Мебель в ресторации была выполнена из темного дерева, украшенного резьбой и инкрустацией. Столы, накрытые белоснежными скатертями, были сервированы тонким фарфором и столовыми приборами из серебра. Вдоль стен стояли удобные диваны и кресла, обитые бархатом глубоких оттенков – бордового, изумрудного и золотого. В одном из углов зала располагался небольшой подиум, на котором играли музыканты, создавая живую музыкальную атмосферу. Звуки скрипки и фортепиано мягко заполняли пространство, добавляя нотки романтики и изысканности. Официанты, одетые в элегантные униформы, Бесшумно скользили между столиками, предлагая гостям разнообразные блюда и напитки. В воздухе витали ароматы свежеприготовленных яств, смешиваясь с легким запахом цветов, расставленных в изящных вазах по всему залу. В дальнем конце зала виднелась массивная дверь, ведущая в приватные кабинеты для тех, кто предпочитал уединение. Вот туда-то мы и направились.